«Ну, вот и приехали», — проговорил Женя, въехав в ворота. Обернувшись назад, спросил деловито. «Как ты, Марин?» Все в порядке, Женечка, все в порядке. Смотри, Катя и Денис на крыльцо вышли, нас встречают». Марина первой выбралась из машины, осторожно ступая на больную ногу. Катя бросилась к ней, поддержала под руку, обернулась к Денису. «Ну что ты столбом стоишь? Успеешь еще поздороваешься с Женей?» Лучше помоги Марине на крыльцо подняться, слышишь, а лучше на руки ее возьми. А Машка и Олег еще не приехали? весело спросила Марина, протягивая к Денису руки. Они чуть позже будут, пояснила Катя. На рынок еще заедут, я забыла соленых огурцов для оливье купить. Ну, это уж как всегда, весело отозвалась Марина. Какое ж оливье без соленых огурцов, которые ты по традиции купить забываешь? Не успели войти в дом, как увидели машину Олега, въехавшую в открытые ворота, и почему-то застыли все на секунду, глядя, как она подъезжает к крыльцу. Особенно бесконечной эта секунда показалась Жене, потому что боялся повернуть голову, боялся увидеть Машу. Показалось, что-то должно будет произойти с ним такое, и сам не понимал что, и жалел уже, что поехал. Хотя ничего особенного не произошло. Небеса на землю не рухнули. Маша вышла из машины, улыбнулась, чмокнула в щеку подбежавшую к ней Катю. Потом помахала рукой Денису и Марине, ему тоже. Только при этом глаза в землю опустила и будто сжалась в комок. Так ему показалось. Хотя и не смог разглядеть толком, потому что Машу сразу загородил от него своим телом Олег. И потом не отходил от нее ни на шаг, то за руку ее держал то в глаза нежно заглядывал, то пальцами легко касался щеки. А Маша? Маша на Женю старалась не смотреть вовсе. И на Марину тоже. Нарочито старалась не смотреть, и это было заметно всем. И потому, может быть, не было в компании прежней легкости и веселья. Все было не так. Не так, как раньше. Хоть Марина и старалась всех расшевелить, шутила и смеялась громко, и требовала веселья. «Денис, включай музыку. Ну что мы все сидим за столом? Старый год проводили, хватит сидеть, танцуйте. Жалко, что я не могу, а то бы сейчас поплясала. Громче, громче включай». И танцев тоже не получилось, хоть и музыка вроде звала. Денис вздохнул, проговорил тихо. «Ну, давайте еще выпьем, что ли». Веселая музыка неожиданно сменилась другой, более грустной. Маша вздрогнула. Напряглась, услышав знакомое вступление, а за ним те самые слова песни: Давай мы с тобой сыграем в прятки, и я тебя искать не буду. И я найду себя намного лучше, и я найду себе совсем другую. И глянула на Женю в отчаянии, всхлипнула вдруг, закрыв лицо руками. Он тоже смотрел на нее, не отрываясь, а грустный голос все лился и лился обволакивая их энергией памяти. «Ну зачем же я в тебя влюбился? Ну зачем мне это надо было? Твоя вечная любовь так мало длилась». Олег хотел было обнять Машу за плечи и притянуть к себе, но она сбросила его руки, быстро подскочила из-за стола и бросилась вверх по лестнице на второй этаж. Олег моргнул, Виновато и обиженно посмотрел в никуда, будто не понимая, что происходит. Потом встал, пошел вслед за Машей. И Женя встал со своего места, вышел в прихожую, не замечая, что Марина глядит ему вслед в отчаянии, не замечая, как она шепчет с досадной слезой в голосе. «Да выключи ты эту музыку, Денис! Что происходит? Не понимаю!» Денис будто не услышал ее, тоже пошел вслед за Женей. Увидел, как тот стоит на крыльце, обхватив себя руками, проговорил тихо. «Что? Хреново тебе сейчас, братан?» «Да не то слово, Денис. Не то слово. Любишь ее, да? Люблю. Очень люблю». «Ну тогда я тебя не понимаю, бро. Ты вообще мужик или нет? Не видишь, что с ней творится?» «Вижу, Денис, вижу. Но ведь она сама так решила. Сама». «Она женщина, бро. Ей можно быть мягкой и уступчивой. А тебе нельзя, ты же мужик, бро, ты все решаешь, понял? Или ты позволяешь превратить себя в тряпку, или, или борешься за свое, борешься, понимаешь? Отбрасываешь в сторону свою пресловутую интеллигентность и бьешься в усмерть, кулаки в кровь, морду в смятку. За женщину надо биться, бро. Иди и бейся, понял? Да, я понял. Сейчас увидел ее и понял. Тогда иди. Женя повернулся, решительно вошел в дверь. Маша плакала так, как не плакала никогда в жизни. Олег сидел рядом, растерянно гладил ее плечи, бормотал тихо. «Маш, перестань, пожалуйста. Все же хорошо, Маш. Зря мы сюда приехали. Я ведь тебе говорил. Хочешь, прямо сейчас домой поедем? Согласись, какая-то ерунда получается, а не встреча старых друзей. Я ведь тебе говорила, а ты меня не послушала. Перестань плакать, прошу тебя, Маш. Неудобно». «Неудобно?» «Что тебе неудобно, скажи!» Подняла она к нему заплаканное лицо. «По-моему, тебе как раз очень даже удобно!» Олег не успел ей ответить. Сверху прилетел требовательный Катин голос. «Ребята, спускайтесь! До Нового года десять минут осталось!» «Пойдем, Маш, еще и умыться успеешь, пойдем!» Потянул ее за плечи Олег. Маша поднялась, отбросила с плеч его руки, быстро пошла из комнаты. Также быстро спустилась с лестницы и... И столкнулась нос к носу с Женей. Он ждал ее. Он протянул к ней руки. И она тут же упала в них, ухватилась за Женю крепко и снова заплакала. Все смотрели на них удивленно. Только удивление у всех было разное. У Дениса одобрительное. У Кати слегка растерянное. Только у Марины с Олегом оно было одинаковое. Досадно-злобная. В наступившей тишине все услышали Женин голос. «Я люблю тебя, Маша. Очень люблю. Я не могу без тебя, слышишь? Не могу. И я. И я тебя очень люблю. Я не могу без тебя. Да я чуть не умерла без тебя, Жень. Чуть не умерла, правда?» Первым опомнился Олег. Решительно подошел к Жене и рванул его к себе за плечо. «Отпусти ее, слышь ты! Немедленно отпусти, ну!» Пойдем, выйдем, поговорим. Он никуда не пойдет с тобой, Олег. Неожиданно звонко проговорила Маша, еще крепче обхватывая руками Женю. Я люблю его, я хочу быть только с ним. Разве ты этого еще не понял? Здесь кулаками все равно ничего не решишь. Но это мы еще посмотрим. Пойдем, выйдем. Тихо, ребят, тихо. Вклинился в их перепалку Денис. Оставьте все на потом. Слышите, уже куранты бьют. Над же Новый год встретить. Не мордобоем же его встречать, правда? Придется отложить выяснение отношений хотя бы на пять минут. Я и шампанское уже по бокалам разлил». Олег посмотрел на Дениса так, будто задыхался от ярости. Развернулся, выскочил в прихожую. Все услышали, как громко хлопнула дверь. Аккурат под последний призыв курантов. Марина схватила бокал с шампанским, рука ее дрожала нервно. Осушила бокал до дна с такой жадностью, будто хотела потушить им горевший внутри огонь досады. Катя и Денис тоже выпили шампанского, обнялись, расцеловались. А Маша и Женя так и стояли, обнявшись, и не могли оторваться друг от друга. И не было им дела до встречи Нового года и до боя курантов. Поважнее у них сейчас были дела. Они даже не заметили, как вернулся Олег как проговорила двери яростно. «Сына я тебе не отдам, слышишь? Он со мной будет жить, я его отец, я не отдам!» Маша и Женя разомкнули объятия, и Маша проговорила тихо и чуть виновата. «Прости меня, Олег, но тебе лучше сейчас уехать, я думаю. Мы бы с Женей сами уехали, но Павлик спит, будить его жалко». «А не надо его будить, убирайтесь отсюда, понятно? Я ж тебе сказал, Павлик со мной останется!» «Ой, да ладно тебе, Олег!» Послышался вдруг насмешливо хрипловатый голос Марины. «Надо же, разошелся гневом. Смешно сейчас выглядишь. Истеришь, как баба обиженная. Все и так ясно. Успокойся. Мы в этой войне проиграли. Как говорится, что имеем, не храним. И Машка права, Олег. Нам надо уехать. Мы чужие здесь, лишние на этом празднике жизни. Отвезешь меня домой, ладно? Такси себе вызови!» Грубо бросил через плечо Олег. «Тоже мне, принцесса! Зачем ты его сюда притащила? Зачем?» Бесцеремонно указал он рукой на Женю. «Да дура была, а ты прав. Хотела как лучше. Я ж не знала, что Машка и ты, что ты не смог ничего. Можно подумать, ты смогла!» «И я не смогла. Ты прав. Ладно, иди уже, я сама себе такси вызову. Двое проигравших в одной машине...» Это уже перебор, скопление плохой энергии. Как бы ни случилось чего в пути. Хватит, наши игры с тобой закончились. Хотя это для нас игры были, а для них — просто плохая жизнь. А теперь у них счастье, как видишь. А мы с тобой, выходит, на него покушались только. Хотели обманом его получить. А так не бывает, Олег. Новую любовь можно придумать, как выяснилось. А старую уже не вернешь. Имей смелость это признать. Конец. Роман Веры Колочковой «Давай придумаем любовь» читала для вас Екатерина Контикова.